Глава тридцать вторая. Слух меня не подвел, к сожалению. Я верно расслышал у себя за спиной чьи-то шаги. Просто ошибся, предположив, что подкрадывался ко мне гопник местного разлива, Черт знает где, пролюбивший с концами свой инстинкт самосохранения. Если придурок решился покинуть свою, может и не уютную, но хотя бы сколько-то безопасную берлогу, и пришел сюда. Но реальность проявила себя гораздо хуже. Оказалось, что никого не принесло. Формально он все время тут и находился. Санитар, сволочь такая, восстал из мертвых. Он смотрел на меня, я смотрел на него. Его взгляд полон злобы и желания причинить мне страдания. В моем лишь вселенское разочарование. Это ж каким, сука, жлобом надо быть, чтобы зажать патроны с серебряными пулями. Совух. В самый неподходящий момент решил сэкономить жалкие 100 грамм серебра. Пернатый поц вручил мне револьвер с обычными пулями. С обычными, чтобы ему неладно было пулями. Дырка в голове санитара явно свидетельствовала о том, что будь пуля вылита из серебра, оборотень был бы мертв. Это точно, ведь он не на шутку струхнул, когда я припугнул его серебряными пулями. Но вот он стоял всего в нескольких метрах от меня и хищно улыбался Ублюдок наслаждался и не спешил ничего предпринимать, ведь нам с детьми было некуда деваться. Единственный выход находился за спиной человека-волка. И что прикажете делать в такой ситуации? Тихие всхлипы Мики становились все громче. Девочка смышленая и быстро сообразила, вдруг оживший мертвец нам совсем не друг. Ланк не отставал от сестры и вовсю поддерживал ее громким плачем. Санитар прохрустел суставами, разминая шею. Немного наклонил вперед голову, поднял правую руку и несколько раз с силой ударил ладонью себя по затылку. «Дзынь!» Из раны во лбу выпало и звонко ударилась об пол сплющенная пуля. «Я воскрес!» «И теперь...» «Как воскрес, так и открес!» Револьвер в моей руке изрыгнул пламя. Последняя остававшаяся пуля влетела ублюдку в лицо, прервав его пафосную речь в самом начале. «Я допустил ошибку, сплоховал!» Нужно было стрелять, пока кусок свинца еще находился в голове оборотня. Судя по всему, пуля не позволяла ему обратиться в форму зверя. Возможно, тогда успел бы отправить его в повторный нокаут в сухую, без размена ударами. Тогда еще около 10, максимум 15 секунд у меня ушло бы на вливание всего содержимого пузырька с нашатырем прямиком в нос санитару. Уверен, как и в случае с Гемини, удалось бы полностью выключить его звериный нюх. И тогда фора в 5-7 минут, прежде чем сумасшедшая регенерация вновь поставит здоровяка на ноги, могла бы решить исход игры в кошки-мышки в нашу пользу. Но вышло все немного иначе. Я дал гаду время, и он успел начать обращение. И частично ему даже удалось, поэтому выстрел 45-го калибра не уложил его на лопатки, отбросив от меня. Ра получил смертельное ранение, но сумел в рывке преодолеть расстояние между нами и на исходе сил вцепился едва проявившимися клыками в мое предплечье. Немалых усилий стоило разжать его частично деформированные, не совсем звериные, но уже не человеческие челюсти. Время работало против нас, поэтому Рану я осматривал на ходу. Осторожно прикоснулся пальцами, оценивая состояние, и улыбнулся. Рана не выглядела серьезной и, по сути, можно было считать ее пустяковой, но стоило мне надавить пальцами чуточку сильнее, и из двух самых глубоких ранок вытекло несколько капель смолянистой субстанции. Внутри меня словно оборвалось что-то. Я остановился на выходе из квартиры, закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Да знакомое чувство. Я уже проходил через это, мой организм неотвратимо изменялся. Ра успел напоследок выдать мне черную метку оборотня. «Мика, дальше вам придётся идти без меня». Оставлять детей одних было рискованно, но оставаться вместе с ними было намного опаснее. Я не знал, сколько времени займет обращение в оборотня, и смогу ли себя контролировать, когда это произойдёт. Дважды вырвать детей из лап смерти, чтобы потом самому их разорвать. И даже если сохраню над собой контроль, всё равно превращусь в марионетку Ра. поэтому мне нельзя знать даже в каком направлении жила их семья, не говоря уже о том, чтобы проводить их до самого дома. И в конце концов у меня оставалось совсем немного времени, чтобы попытаться прикончить санитара и не стать его рабом. Девчонка опять расплакалась, а пацан и не прекращал, но иного выбора не было. Пришлось накричать на них, чтобы прогнать, и надеяться, что им повезет выбраться. Мика. До рассвета осталось несколько часов, Не идите сразу домой. Найдите укромное место, какую-нибудь щель и спрячьтесь. Обязательно дождитесь, пока на улице не выйдут люди». Мое последнее напутствие было продиктовано опасением, что, заметив двух малолетних детей на улице среди ночи, рассветные могли их схватить. Я не знал наверняка, известно ли им, что Игмун выиграл сразу двоих или нет. Но если они знали, то... Короткий допрос с пристрастием, и малышня во всем созналась бы. «Черт! Сколько уже прошло времени? Минута или две?» А через сколько очнется оборотень? Мысли путались, роились испуганным косяком рыб, бросающимся в рассыпную, словно удирая от появившегося хищника. Ясно было одно — времени катастрофически мало. Первым делом я метнулся к кожаной докторской сумке со скальпелями. Несколько секунд, и три из четырех хирургических инструментов один за другим вонзились в пока еще безжизненное тело Ра. Я наносил удары со всей силы, стараясь вогнать медицинскую сталь как можно глубже в ненавистного санитара, тем самым замедлив его регенерацию. Я поразил оба глаза и сердце, а четвертым скальпелем, не прекращая, наносил колотые раны в самые разные места. Вот только толку от них было мало. Как только я выдергивал скальпель и замахивался, чтобы нанести новый удар, плоть оборотня практически моментально срасталась с ужасающей скоростью. Чем больше усилий я прилагал, тем большее противодействие оказывала регенерация зверя. Как же сейчас пригодился бы самый обычный топор? Я бы с удовольствием посмотрел, чем ответит регенерация на отрубленную голову. Но у меня не было ни топора, ни даже захудалого ножа. А скальпель, к сожалению, оказался неподходящим для таких операций инструментом. Надрез на шее заживал быстрее, чем я успевал повторным движением его углубить рану. Только бесполезная трата времени, которого у меня практически не оставалось. Но хуже всего было то, что моя по-настоящему единственная надежда на положительный исход рухнула. Ведь я рассчитывал найти среди царившего беспорядка обломки лезвий, недавно служивших Игмуну вместо когтей. Все-таки ими монстр довольно эффективно кромсал тушу оборотня. И волчья регенерация по какой-то причине заметно тормозила с заживлением полученных ран. Вероятно, кромка лезвий была покрыта каким-то токсином, потому как использование магических способностей полностью исключалось. Десяток таких штуковин, даже если и не убил бы зверя, то уж точно гарантировал бы ему очень долгий сон. И за это время я бы, может, успел найти что-нибудь подходящее и обезглавить волка, но, бросив взгляд на труп чудовища, понял, что все тщетно. Вместо твари, покрытой чешучатой броней, в куче хлама лежало тело мертвой женщины. Вот почему о внешности Игмуна в бестиарии не было информации. Они даже в случае гибели довольно скоро, в посмертии, принимали человеческий облик. А значит, и обломки когтей клинков наверняка исчезли, превратившись в пыль. «Ну и сука же ты!» Я окончательно убедился в том, что оборотня мне не убить. Вариант суицида я даже не рассматривал, я убеждал себя, что с подчинением Ра со временем можно будет что-то придумать, а вот сбежать второй раз от богини точно не получится. При таких раскладах дожидаться, когда волчара проснется, совсем не хотелось. Дети сбежали, и я уже дважды, хоть и лишь временно, прикончил его. Он будет явно не в настроении и захочет выместить свою злость на мне. К тому же я внезапно осознал, что стоит попытаться добраться в клан до того, как пересекусь с оборотнем. Хоть и крохотный, но шанс, что Рио за меня вступится. Стоило хотя бы попытаться. Жаль, что хорошие мысли иногда малость запаздывали. Я вонзил оставшийся скальпель в сердце бугая и взял в руки пузырек с нашатырем. Тонкая струйка поочередно попала в обе ноздри Ра. А затем, на всякий случай, около четверти содержимого флакона я вылил ему на лицо. Все так же, на всякий случай, открыл остальные пузырьки и тоже вылил на морду оборотня. От повисшего в воздухе едкого запаха у меня начали слезиться глаза. И это радовало, ведь дикая регенерация никак не поможет санитару справиться с ядовитым миксом запахов. По моим прикидкам, до воскрешения оставалось максимум минуты четыре. Задерживаться больше было нельзя, мне еще нужно успеть спрятаться. Я уже понимал, что убежать вряд ли получится. В спринте человек-оборотню не соперник. К тому же зараза, который Ра меня инфицировал, довольно быстро распространялась по организму. Во всем теле уже чувствовалась слабость, ломота и растущая температура. Лучшим решением в такой ситуации было подняться на верхний этаж и до утра отсидеться там. Вряд ли волк догадается, что я вместо того, чтобы на всех парах бежать домой, засяду тут. Нюх ему не поможет меня выследить, значит, наша встреча отложится на неопределенный период. Запористая отрава в слюне оборотня. Даже до выхода из квартиры удалось доковылять с трудом. Но сдаваться даже не думал. Было тяжело, но исполнить задуманное сил точно хватит. Мне всего-то нужно было добраться до лестницы. «Далеко собрался!» Ра окликнул меня, когда я не дошел даже до середины коридора. От неожиданности я вздрогнул. Все же мы встретимся лицом к лицу значительно раньше, чем я на это рассчитывал. Видимо, чему быть, того не миновать. На мгновение я остановился и обернулся к оборотню, но даже осознавая неотвратимость моей поимки, туканом стоять не собирался и начал медленно отходить назад. Если не брать во внимание обильно текущие слезы и сильнейшее покраснение, то оба его глаза уже были полностью восстановлены. Дырки от пуль в голове тоже полностью затянулись, даже следов не осталось, хотя, возможно, сказывалось плохое освещение коридора. «Где дети?» Амбал медленно приближался ко мне. Резким движением он вырвал последний воткнутый в сердце скальпель и небрежно отбросил его в сторону. «Без понятия. Знаю только, что где-то далеко отсюда». Они убежали сразу же, как только ты устал. Я улыбнулся. И прилег немного отдохнуть. Обещаю, ты будешь жалеть об этом. В этом я нисколько не сомневался. Потерю пары одаренных детей мне никто прощать не собирался. Другой вопрос, что никто не соизволил поставить меня в известность об истинной цели охоты. И стало быть, у меня было полное право поступить так, как я поступил. Но это моя правда, а у клана рассветных демонов она совсем другая. «Как же я жалею, что вообще связался с вами!» «А можно было решить все по-хорошему!» Санитар, скорее всего и правда, искренне верил, что я просто неблагодарный сукин сын, каких еще поискать нужно. Его клан ко мне с распростертой душой. Не вынесли смертный приговор на трибунале, а ведь могли. Еще и обучать меня взялись, а я в ответ. «И как только таких, как я, земля еще носит!» На самом же деле, они действовали как заправские преступники, коими и являлись. Естественно, моя сила не могла не заинтересовать якутца, и сегодня в полевых условиях она прекрасно себя проявила. Вот только проверку на лояльность я не прошел. Одним словом, теперь я должен рассветным демонам, и должен очень много, неприлично много. Если бы Совух услышал озвученную сейчас сумму, то у него бы перья из-за стресса повыпадали. «Всего-то нужно выплатить долг, и буду свободен. Кредитки принимаете?» «Свободен?» — оборотень рассмеялся. «Теперь ты принадлежишь клану, и будешь пахать на его благо, как проклятый. До конца своей никчемной жизни. Теперь я твой альфа!» «Вообще-то в таких вопросах я придерживаюсь дожути консервативных взглядов. Активы, пассивы, альфы — не мое это!» От слова «вообще» совсем нигде и никогда. Я продолжал медленно пятиться, сохраняя между нами дистанцию. Считаю, что мужчина может и должен быть только с женщиной. И только так. Хотя, если позволять здоровье, тогда можно и с двумя сразу. Так что не обессудь. Мой ответ — нет. Хватаешься за соломинку. У тебя был один-единственный шанс спастись. Сбежать сразу после первого выстрела. «Бросить детей, избежать, успеть вернуться в клан, мизерный шанс проскочить через наше оцепление и попросить помощи у этой из Белой ночи. Но ты его упустил!» Судя по тому, с каким выражением лица санитар говорил про эту из Белой ночи, подразумевалось Рио. Ра был оборотнем, звериная натура которого не могла понять и принять подчинение кому-то более слабому, например, девочке-подростку. Но только ли этим было вызвано недовольство оборотня? Или причина еще и в том, что Рио встанет на мою сторону в этом конфликте? Знаешь, Ра, я ведь не помню себя, имея в виду того, кем был в прошлой жизни. Одни только куски, обрывки воспоминаний, но и по ним понятно, что был далеко не святым. Так что два спасенных ребенка, пусть и немного, но почистят мою карму. А кто сказал, что они спаслись? Ну дерзай, попробуй их поймать». Я не сдержал улыбки. «Хочешь, угадаю, ты сказал им не идти сразу домой, вместо этого спрятаться до утра, чтобы потом затеряться среди людей. Ну же, я прав. Неплохо. Я бы даже сказал, что очень хорошо, но это ничего не меняет». «И снова ошибаешься. Ты ведь сейчас думаешь, что прошло достаточно времени, и они успели найти для себя укрытие, и что из-за этой уловки...» санитар вытер рукавом с лица слезы вперемешку с соплями я не смогу отыскать их по запаху. это так, но ты не учел одну очень важную вещь. договори да уже не томи мы вплотную подобрались к развязке нашего небольшого спора. кульминация была не за горами. ты сам высадишь пацана и девчонку. Это, конечно, только мой второй раз, но ориентируясь на этот скудный опыт и свои нынешние ощущения, уже сейчас могу сказать, что за пару оставшихся часов я точно не обращусь в зверя. Поэтому, если рассчитывал использовать мой волчий нюх, то, извиняй, он появится у меня не раньше следующей ночи. Ты кое-чего не учел. Это очень легко исправить. И еще несколько укусов хорошенько простимулирует скорость обращения. Этого я действительно не предусмотрел. Забавно. Выходит, что, по крайней мере, очень может быть, в прошлой жизни я преуспел на поприще дрессировщика. Я сделал очередной шаг назад, замер на пару секунд, затем отступил еще на два шага. Ира повторил мои движения в точности, вплоть до небольшой паузы между шагами. Шаг в мою сторону, двухсекундная пауза и еще пара шагов. Чтобы проанализировать сказанное мной и сделать какие-то выводы, ему понадобилось еще пара секунд. Было забавно за ним наблюдать. «Ты пытался меня убить, стрелял прямо в лицо, дважды, нанес несколько десятков колотых резаных ранений и измазал меня настойкой брукуса». Словно в подтверждении своим словам он в который раз утер рукавом слезы. «И после всего, вместо того, чтобы умолять о пощаде, ты продолжаешь дерзить. Не понимаю, на что ты рассчитываешь? Если честно...» то я просто стараюсь немного потянуть время. Как же это по-человечески? Ложные надежды, бесконечные, бесполезные попытки отсрочить неизбежное. Детям это нисколько не поможет. И тебе тоже, даже наоборот, длинный язык лишь усугубил твое положение. Ра начал превращаться в огромного волка. В первые секунды его начало трясти, словно по телу пропускали нехилой мощности электрический разряд. Он начал расти, раздался вширь, постепенно вещи плотно охватили его новые формы и затем, не выдержав натяжения, начали рваться. Кости и суставы санитара с мерзким звуком трескались, ломались, чтобы в следующий момент с еще более отвратительным треском срастись новой формой. Особенно болезненным и жутким казалось перестроение челюсти. Сформировавшиеся торчащие острые уши с пушистыми кисточками тот же час хаотичными резкими движениями включились в изучение окружающей обстановки. Они крутились во все стороны, стараясь ничего не упустить. Я же, медленно опускаясь на пол, поднял перед собой руки, символически показывая, что смиренно принимаю свою судьбу и даже не помышляю убегать. Скрестил ноги, помог руками поудобнее подобрать их под себя и принялся ждать. Жаль, конечно, этого добряка. Не отрывая глаз, я смотрел на здоровенного антропоморфного волка, который медленно приближался, собираясь устроить мне настоящий ад. Вот только он кое о чем забыл.